Часть 1, глава 14. Шерлок Холмс. Ну, хватит! Перестань имитировать обморок. Похлопал меня по щекам довольно хлестка человек в черном "Как, -а то есть! усмехнулся он и. засмеялся. Я вспыхнула. Что ж, он все равно меня уже рассекретил. Да в чем дело? Скинула я голову враждебно и где-то в затылке застреляла. Вломились в дом. «Дали мне по лбу? Смеётесь надо мной? Что вам нужно?» Незнакомец молча показал мне, вынув из-под камзола незамеченную мной доселе, белую кружевную туфлю. Я постаралась сделать вид, что не видела прежде вообще никакой обуви. «И что вы мне хотите сказать, тыча этим предметом?» Я старалась, все еще сидя на полу, сохранять хозяйственную враждебность и настороженность. «Брось!» «Я всё о тебе знаю». Голос мужчины звучал насмешливо, но удивительно приятно. Однако смысл этих слов был довольно экивочен, то есть двусмыслен. Потому я парировала. «А я о вас ничего. Не будет ли справедливо, если...» «Только вот как ты умудрилась взять себе такое дурацкое имя?» «Как это то есть?» Мой непрошенный гость даже не пытался сдерживать смех. Его напор меня сразил. Я уже не способна была защищаться. «Ну, так вышло», — промямлила я. И все же спохватилась «Разве мы можем влиять на то, какое имя нам дают?» «В конце концов, это не мое дело». Вдруг отвечал этот тип и поднялся с колена, на котором стоял все это время с тех пор, как я попыталась инсценировать потерю сознания. «Вы, феи, странные создания, и расшифровывать остатки загадки вашей природы...» «У меня нет ни малейшего желания. Я лишь выполняю свою работу». И он вновь повертел в руках злочастную туфлю. «Так кто эта девушка?» Я изобразила невинный вид. а ком вы?» Он устало повел глазами. «Катрин, полагаю». Приподнял он бровь выжидающе. Я смешалась. Он почти угадал. «Как?» «Котель», — поправила я его. «Форма того же имени». Но как он все знает? На этой туфле слишком много пыли дорог твоего леса, чтоб ты знала, или мне сделать анализ ДНК? Я похолодела, но мысли продолжали рождаться и умирать. ДНК никак не вязалась со сказочной страной, и я прищурила глаз. Вы, Шерлок Холмс! поклонился довольно галантно, этот детектив. Разумеется, и мне пришлось однажды встретиться с юго-северным ветром. Должно быть, мое лицо просветлело. Но с этим Холмсом голова моя работала как-то, не поддаваясь никаким нормативам, за что я уже несколько раз успела себя проклясть. «Потому и имя взяли себе у Конана Дойла. спросила я, как бы ни в чем не бывало, пытаясь с надеждой выяснить его тайну, не выдавая своей. Этот Шерлок сверляще впился в меня глазами. Однако, Котель, я не получил ответа на вопрос касательно туфли. Ведь не могу же я выдать ему, кто такая Мателинк, без ее на то согласия. Тем более, учитывая ее историю и пренеприятные отношения с королевской семьей. И я набралась решимости не сдаваться под напором дрели его взгляда. «С чего вы взяли, что я должна что-то знать о ней?» «Я думаю, не обескураживался детектив. Он словно играл со мной. Что моё имя должно вам дать ответ на ваш вопрос? О своих умозаключениях Шерлок Холмс рассказывал лишь Ватсону, не так ли? Сегодня же прочту «Кодекс феи». Может, там есть объяснение, как он мог попасть сюда и не стать феей? Пока же я отчаянно защищалась». Мои силы, брошенные на борьбу с чувством собственного ничтожества, иссякали планомерно и последовательно. А оттого мое раздражение и волновая атака росли. «Раз ты такой знаток криминалистической литературы», отвечала я едко, вставая, «то отвечу в духе Перри Мейсона без комментариев. А теперь, дабы я не обвинила вас в незаконном проникновении в дом, нанесении физического ущерба, «Шантаже и оскорблениях владелицы. Будьте добры покинуть помещение, воспользовавшись дверью», изрекла я гневную тираду, указывая на выход. Шерлок вскинул бровью, но не сказал ничего. Он пару мгновений изучал мое лицо. Я была сосредоточена на том, чтобы вообще не выйти из рамок вежливости. Он вдруг подошел к очагу, вынул рукой котелок с несчастной кашей вид и запах не низвергли меня еще ниже дна безнадежности, и, резко развернувшись, вышел, прикрыв тихо дверь. Я бросила взгляд на дымящийся горю завтрак и почувствовала непреодолимое желание рухнуть ничком на кровать и разрыдаться, что и привела в исполнение, сильно при этом ойкнув от боли во всем теле.